Глава пятая. Шняга шняжная. Приладив головы на место, скостовал регенерацию. Под действием Моника раны затянулись в мгновение ока. Вопреки здравому смыслу, хотя какой здравый смысл может быть в мире, в котором существует магия, студенты снова задышали, на месте порезов даже шрамов не осталось, все продлилось меньше минуты. Дуэльный купол посветлил, открывая нас ничего не понимающим зрителям. ППшка, что характерно, ничего не сказал, но на его лице сменилась буря эмоций. Сначала возмущение, потом изумление, и в конце концов лицо преподавателя стало задумчивым. Моя демонстрация явно сильно подействовала на него. Но эта заминка длилась не более минуты, после чего он вновь вернул себе невозмутимость и пинками погнал в больничное крыло. «Завтра сообщу тебе номер своей комнаты. Не забудь прихватить ёршик!» — крикнул вслед Петрову. «Пускай помучается. Я не собирался использовать его в качестве реального чистильщика туалетов. Глупо и неэффективно. Лучше потом завербую в свою будущую корпорацию». Все отдохнули. Пышка упорно делала вид, что ничего не произошло. Выходило это у нее плохо. Я несколько раз ловил на себе ее слегка испуганный взгляд. Она захлопала в ладоши, созывая весь наш поток. «За мной! Пора заселить вас в общежитие!» Дружный ропот лучше всего выражал отношения собравшихся аристократов к и проживания в коммуналке. По имперским квотам поступало в мадам не больше десятка простолюдинов в год, не считая героев войны. Выжившим полагались обширные льготы. Остальные привыкли жить в роскоши и неге и никак не могли смириться с необходимостью даунгрейда. Не помогла и экскурсия по обеим общагам. Та, что попроще, напомнила мне неплохой отель, совмещенный с универом. Широкие белые коридоры, устланные толстыми коврами и украшенные симпатичными картинами. Приличная кухня на каждом этаже, собственный душ, удобные кровати, рабочие столы, комната отдыха и полигон во дворе. Что еще нужно для счастья? Как выяснилось, вторая общага. Из трехзвездочной турецкой гостиницы мы перенеслись в настоящий мать его Хилтон. Чего только стоили стойка ресепшена высотой в 10 метров и забитый мрамором, золотом и мягкими диванами атриум. Каждому студенту полагалась собственная трехкомнатная квартира с гостиной, спальней и кабинетом. Там же присутствовали собственная система климат-контроля, шикарная джакузи, сауна и неплохой бар. На крыше располагался гигантский бассейн, В качестве бонуса окна выходили прямо на шикарный сад. Стоит ли говорить, что всем хотелось поселиться именно здесь, и что число доступных мест стремилось к нулю? «Успокойтесь!» Впервые Пышка добавила в голос силу, и от от нее власти все первокурсники замолкли. Студенты старших курсов собрались на втором этаже, насмешливо глядя на нас со своих балконов. Наверняка также в тюрьмах бывалые заключенные выбирали себе свежее мясо. Начнем распределение. Представители родов, входящих в первую десятку, шаг вперед. Романов Меньшиков сестры Радзевиллы, проигравшие мне в карты седьмой и непонятный очкарик, не успел прочитать фамилию. Далее члены семей благотворителей и главных спонсоров Академии. И пошло долгое и нудное перечисление фамилий. Но тут все понятно: чьи родители больше отвалили, тех деток и селят в роскошные условия. И речь шла не о паре жалких миллионов, а о суммах на несколько порядков выше. В погоне за статусом некоторые люди теряли любые берега. Кстати, не заметил из вышедших никого ниже пятидесятки. «Имперские стипендиаты, набравшие максимальный балл на всех экзаменах». «Хм, интересная троица. Высокий накачанный блондин-красавчик и две сестры. Одна высокая и фигуристая, с большой грудью. Другая тонкая и миниатюрная». Просто людины с высокими коэффициентами и показателями интеллекта. Вокруг них сразу образовалась пустота. Дворянчики спешили отойти подальше, наверное, чтобы не заразиться бедностью. Гонщики с рейтингом выше трех тысяч. Еще несколько человек из богатых семей, включая невероятно гордую Вику. Победа во вчерашней гонке накинула ей недостающих баллов. Отлично, если что, поселимся прямо у нее. Из-за моего недавнего появления я не успел подняться высоко. Они-то не первый год гоняют. Голицына и другие, кстати, тоже не прошли. Сильнейший первокурсник с официально подтвержденным коэффициентом один. О, а это про меня. Пожав плечами с покерфейсом, пошел вперед и встал рядом с сияющей Викой. Победители группового и одиночного турнира на бали в честь принятия. Пышка запнулась и недоуменно уставилась в планшет. А, ну это ж я с ухмылкой заявил шарашенной преподавательнице и удивленной толпе. «Получается, у меня три квартиры?» «Да», — с удивлением ответила Пышка. «Такое впервые на моей памяти». «Вы гляньте там ниже. Может, мне еще за какие-нибудь заслуги перепало?» Женщина послушно провела пальцем и с долей истерики хохотнула. «Первое место в рейтинге вариантов за победу над Петром Петровичем и победа над пятикратно превосходящим числом противника», «А ты, Строганов, элитный боец!» «Нас там вообще-то трое было!» — рассмеялся Меньшиков, хлопнув меня по плечу. От горы мускулов перестала исходить угроза. Теперь он относился ко мне с дружелюбием, да и Романов после общей драки перестал открыто выражать презрение. «Здесь написано, он раскидал большинство». Пышка покачала головой и уставилась на меня. «Строганов, зачем тебе пять квартир? Вернешь четыре, альмаматер. «Зачем? У меня много друзей». Пусть в них Голицына, Воронцова, Вяземская, ну и Луцкая живут. Меня чуть не снесло звуковой волной. Девушки прыгали и визжали, заглушив крики остальных первокуров. Еще меня повеселило изумленное выражение лица Луцкой. Почему ей, а не Ломоносову? Все просто. Его родители оказались в числе спонсоров. Да и сам паренек не бедствовал. В общем, сам выбился в белые господа. На этом все. Остальным студентам следует обратиться к коменданту второго общежития. «Расписание занятий на ваших планшетах. До встречи завтра. И не вздумайте опаздывать». На сей бодрой ноте Пышка упорхнула в неизвестном направлении, оставив целую кучу взбешенных аристократов. Поскольку квартиры в основном ушли настоящей элите, они носили на более легкие, по их мнению, мишени. Троицу простолюдинов и Луцкую. Меня после серии громких побед трогать банально опасались. Репутация лезущего в драку неадеквата творит чудеса. — Продай мне право проживания. Сто тысяч дам. Ты поти таких денег и не держала. — Двести тысяч и место наложницы. — Бесплатно в наложницу возьму. Будешь жить в тепле до конца жизни. Непривычные к такому вниманию простолюдины вжались в угол. Они опасались работать кулаками или магией, чтобы, не дай боги, не встрять в историю. Луцкой было полегче. Она являлась какой-никакой дворянкой, да и драки не боялась. На их месте я бы продал две квартиры и жил в третьей. Так и вместе держаться проще, и денег поднять можно. Строганов! На мое плечо снова опустился тяжелый кулак. Меньшиков все никак не унимался. Идем, поговорим. Полетать захотелось. Ну и денек, сплошные драки. Несмотря на энергетики, спать тянуло все сильнее. Не, нормально поговорить, не сы. Давай у тебя или у меня в хате. Ничего себе стиль общения у аристократа из топового рода. Не знал бы, сказал, что он точно зону топтал. Ну, у каждого свои недостатки. Окей, сначала помогу этим. Я буквально воспарил в небеса. Ну ладно, поднял себя на три метра. И повис над троицей простолюдинов, спасая их трещащую по швам оборону. Чего вы все насели, как чайки? А ну, брысь отсюда! Завтра передадите свои предложения по электронке. Если они захотят продать, кинут ответку. «Строганов, не забывайся! Ты один, а нас много!» — послышался угрожающий голос из толпы. Мигом позже он взвизгнул и забегал кругами укушенной моей металлической гончей. Другие аристократы не спешили вступаться за него дачника, образовав пустое место. «Отзови шавку, урод!» «Мало того, что грубишь, так еще и оскорбил!» — делоно удивился я. «Жить надоело, Столяров!» «Я все понял! Прости, прости, я буду жить во втором корпусе!» «Да плевать я хотел, где ты будешь жить? Хоть в пентхаусе! Главное, про манеры не забывай!» Развеяв гончую, я проследил, чтобы не проронившие ни слова простолюдины дошли до лифта и уехали на свой этаж. Лишь подарили мне благодарные взгляды. Устало вздохнул. «Стараешься, стараешься!» И даже «спасибо» не сказали. «Спасибо, Кирилл!» — прокричали мне прямо на ухо. На плечи навалилась большая тяжесть, а в грудь уперлось что-то большое и мягкое ты лучший!» — меня обступили мои девушки. «Вот другое дело!» — попросив прощения у девчонок, отошел в сторону с Меньшиковым. «Не умею я в политику. Пустой болтовней пускай старшие занимаются». Влад не рассмеялся, как обычно, а раздосадованно поморщился. Похоже, действительно не любил. «Ты, оказывается, нормальный парень. Я сразу и не понял». «Говоришь из-за того, что в дуэли проиграл?» «Разумеется». — Ну и ты не зассал перед превосходящим противником, а то пришлось бы нам двоим с ними махаться, и не факт, что победили бы. — Да уж другие меня как-то разочаровали. — Неженки! — презрительно сплюнул он и протянул руку. — Предлагаю перемирие. Поговорю с отцом, с тебя снимут заказ. — Вот так просто? Ты же не наследник. — Я у него любимчик. Магазин тебе передадим без всяких подлянок. Снова рассмеялся. Пожалуй, Кликуха-Весельчак отлично подойдет. Или рядовой шутник. Подумаем еще. На занятиях держимся вместе. Как освоимся, держим старшие курсы в страхе. Я сейчас из семьи единственно учусь. Хочу быть авторитетом к поступлению младших. Договор. Договор. Никогда не любил ненужную вражду. С минуту мы жали руки, пытаясь переломать прочные кости. Гигант не удивился, что я не уступаю ему в силе, а снова рассмеялся. А как насчет моего отношения к нелюдям и простолюдинам? Строганов! Мы вообще-то возвысились на войнах. Настоящая аристократия, они купившие себе место под солнцем торгаши. Меньшиковы, как никто другой, понимают важность хороших отношений с солдатами, какой бы они расы ни были. Хитрое подминивание. У меня в предках даже эльфы были. Ничего такого в этом нет. А ведь он прав. Вроде Фильги говорила, что одним из немногих билетов в жизнь для нелюдей являлась как раз служба у Они единственные собирали и содержали так называемые цветные батальоны. Мы еще немного поговорили о любимых игрушках любого взрослого мальчишки. Войнах, оружии и мясе. И, наконец, разошлись. Девчонки убежали осматривать квартиры, так что поднимались мы только с Яя и Валанте. Лифты вообще не напоминали общежные. Золотые перилла. Новенькие алые ковры, абсолютная бесшумность и впечатляющая скорость. Я воспользовался рекомендованным системой, ближайшей к квартире, и вознесся на седьмой этаж. Хм, а неплохо. Внутреннее убранство полностью совпало с рекламными буклетами в холле. Вдобавок на каждом этаже дежурила целая бригада симпатичных горничных и дворецких на любой вкус. Каждую из них можно было забронировать в качестве личной слуги до конца обучения, и стоило оно по миллиону в год. Не уставал поражаться продажным умением радзевилов. Здесь и еду в номер доставляли за отдельную плату. Никакой сумки с вещами я не носил из-за инвентаря, так что бросать было нечего. Быстро сполоснулся в душе и запер дверь учебным планшетом, который заодно служил и ключом. У выхода меня поджидали Воронцова с Вяземской, пока Голицына отвлекала Вику. Кирилл, «Ты сегодня сделал нам огромный подарок. Мы бы не перенесли жить в том клоповнике», — проникновенно начала Лиза. «Да, ее бы в настоящую общагу, желательно китайскую, бегом бы побежала во второй корпус». Хотя чего я ожидал от изнеженных девушек. «И мы хотим тебя отблагодарить», — продолжила за нее Катя, положив горячие ладони мне на грудь. «Как насчет посидела к вечерам? Только мы втроем». «Ленку звать не будете?» — усмехнулся я. Она свой приз уже получила, чем долго хвасталась, — с завистью заявила Воронцова. «У меня с ее отцом договор заключен, а с вашими родителями я даже не знаком. Не думаю, что их порадует потеря девственности у любимых дочерей». Я мягко отстранил девушек и направился к лифту. «Вот после знакомства с ними и поговорим, и поболтаем, и много чем еще займемся». «Кирилл, как ты мог о нас такое подумать?» — весьма неправдоподобно возмущалась Воронцова. Мы вообще не это имели в виду. Я поговорю с отцом и попрошу назначить встречу на ближайших выходных. Обсудите брачные перспективы. С сожалением вздохнула Вяземская. Молодец, девчонка. Быстро соображает. А ты куда? Ну, мне же не обязательно ночевать в общежитии. Занятий сегодня больше нет. Займусь делами фирмы. Не скучайте. Послал им воздушный поцелуй из-за дверей. И был таков. Эх, если бы все так было просто... Стоило подойти к флайеру, как из ниоткуда появились несколько охранников и вежливо, но настойчиво попросили подождать преподавателя. Через несколько минут к нам подбежал запыхавшийся и от того жутко злой Петр Петрович. — Строганов, кто разрешил тебе покидать территорию? — Вы сегодня утром, разве нет? — Я обещал поговорить с братом и сдержал слово. Однако после истории с пятью квартирами и шквала жалоб на имя ректора, он решил не провоцировать ситуацию еще больше. Он вздохнул и отвернулся, показывая, что разговор окончен. Саркастично поднял бровь и громко хмыкнул, привлекая к себе внимание. «Хотите сказать, я не заслуживаю этих апартаментов? Я ведь не покупал их, а честно выиграл в турнирах и драках. Работал, не покладая кулаков». «Решение ректора обжалованию не подлежит». Тебе следует вернуться в общежитие до закрытия территории. Хорошо. Как раз успею сгонять за заявлением об отчислении. Мне все же удалось пронять мрачного препода. У него слегка отвисла челюсть и выдвинулись вперед белки глаз. Не желаю учиться у тех, кто не умеет ценить лучших студентов и держать обещания. Строганов, ты хоть понимаешь, что с тобой будет без нашего покровительства? Мне плевать. Пойду в Мопам или вообще в Питер. Последнее окончательно доконало ППшку. Несколько раз, дернув веком, он приказал никуда не уходить и отошел звонить Николаю Семеновичу. Спор вышел жарким, зато недолгим. Вернулся препод еще угрюмее, чем раньше. Держи свой пропуск. Он передал мне золотую карточку. Охрана разом поскучнила и испарилась, так же незаметно, как и появилась. Для Батовой такой же можно? Только близкие родственники или собственность. «Так что или женись на ней, или уговори надеть ошейник». Мерзкая ухмылка. «И тебе придется демонстрировать успехи в учебе или сражениях, если не хочешь аннулирования». «Опять какой-то турнир». «Блин, Радзивилам нужно не академию держать, а шоу-бизнесом заниматься. Сплошные турниры и прочие соревнования. У них даже футбольная команда была. К счастью, не из нашей лиги, а то бы неудобно получилось». «Первокурсников до них обычно не допускают». «Но для тебя сделаем исключение, раз уж ты у нас такой гений». «Интересно, ППшка всегда так разговаривает или только со мной?» «Позже тебе придет вызов в сборную Академии. Сейчас можешь валить». Пропустил мимо ушей Талику сарказма и, наконец, сел в Феррари. Валанта внезапно пропустила я и на переднее сиденье и развалилась на заднем диване, эротично поднимая ножку. «Ух, хорошо. Сейчас домой полетим». «Занятия еще не начались, а я уже задолбался. В прошлом мире так и не получил вышку. Не видел смысла отказываться от больших заработков и любимого дела в пользу работы на заводе. Сегодняшний день только подтвердил правильность моего решения. Ладно, перетерпим, социалка важнее. Вон с Меньшиковыми фактически прекратилась вражда. Воинский род уважал силу больше остальных». На выходных еще включу в орбиту влияние Вяземских с Воронцовыми и нажму на Голицыных. Вместе с Батовыми получится вполне неплохой альянс. Мало кто из сотни мог похвастаться более чем одним союзником. Все дворяне грызлись между собой и постоянно ожидали удара в спину. И не зря, как показывала история. К сожалению, прилетев в Капотню, я не мог просто развалиться на полюбившейся кровати в отеле и уснуть в объятиях горячих эльфиек или кого-то еще. На посадочной площадке ожидала Фильги с планшетом, и вид у нее был не самым радостным. Да еще, блин, телефон зазвонил.